Глава 7. 14 июля 1941 года. Берлин. Полковники майор, периодически стукаясь головами, и, похоже, даже не замечая этого, не отрываясь, пялились в крохотный экран смартфона. Впрочем, крохотным он был для меня, привыкшего к совсем другим размерам экранов. А по нынешним временам так даже и большой – Здесь уже есть телевизоры. И даже ведутся регулярные телепередачи. Причём и у немцев, и в Советском Союзе. Но экраны данных супердевайсов размером... Ну вот как раз с мой смартфон. Только на Самсунге изображение предельно чёткое и цветное, а не размытое чёрно-белое. В данный момент немцы смотрели один из моих любимых роликов. Воздушный парад 1961 года в Тушине. А там было на что посмотреть. Групповой и индивидуальный пилотаж на истребителях МиГ-17 и МиГ-19 по уровню сложности значительно превосходил то, что в мое время показывают стрижи и русские витязи. Летчики ДСАФ на Як-18 написали в небе слова «Ленин» и «Партия». Новые реактивно-спортивно-пилотажные Як-30 и Як-32 удивляли лихостью и мастерством. Проносились перехватчики Як-25, Як-28 — ту-28 с ракетами Р-40, высотные Т-3, истребители МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-7, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-16. Вертолеты Ми-6 и Як-24 высаживали налетное поле десант и тяжелую боевую технику, в том числе самоходные установки тактических ракет. Шли ровным строем стратегические Ту-95. И как вишенка на торте. Новый реактивный дальний сверхзвуковой бомбардировщик М-50 в сопровождении пары мигов. Всё это вызывало восторг и гордость соотечественников. Изумление и зависть иностранных атташе и корреспондентов. Когда ролик закончился, немцы отвалились от монитора и нервно закурили. Проняло, бедолаг. И это они ещё подборку кадров о манёврах современной российской армии не видели. У меня этого добра на смартфоне 3 гига. Ну, милитарист я по жизни. Даже гражданка мало повлияла. «Люблю свою страну, свою армию, свою историю». «Хотите посмотреть что-нибудь ещё?» Нейтральным тоном спросил я. «Нет, спасибо». Торопливо затягиваясь сигареты, ответил полковник. «Нам надо обдумать увиденное». «Понятно, почему отказался. Они смотрели видеозаписи уже часа два. Я под шумок практически в одиночку выдал бутылку раритетного армянского коньяка». «И где только Гелен его берёт?» Все равно Немчуре было не до возлияний. Ну, как хотите. Спокойно кивнул я. Распорядитесь кофейку сделать, а то в горле пересохло. Полковник, даже не обратив внимания, что мои слова больше напоминают приказ, чем просьбу, как его вштырило, вызвал помощника и велел ему принести кофе и горячие закуски. Немолодой дядька с густыми кайзеровскими усами, выполняющий роль хозяина конспиративной квартиры, молча кивнул и удалился на кухню. Еду, видимо, приносили из ближайшего ресторана. Иногда она была даже горячей, но чаще — чуть тёплой. В принципе, моё суточное пребывание в сих стенах можно назвать вполне комфортным. Запрещалось подходить к входной двери и открывать окна. А так делай, что хочешь. Я хорошенько отмылся, отлично выспался, плотно позавтракал и успел обдумать свои дальнейшие планы до прихода господ офицеров. Немедленно уходить на перезагрузку — Путем нападения на охрану с целью схлопотать пулю, я передумал. Не потому что боялся гибели. После стольких-то героических смертей даже не смешно. От непонимания принципов работы небесного механизма. Вдруг то космическое нечто, которое раз за разом связывает меня по телефону с вождём и перебрасывает из будущего в прошлое и обратно, решит, что на этот раз я недостаточно старался или, напротив, уже выполнил свою задачу. Я уже даже был готов принять свою окончательную смерть. Действительно, сделал очень много для изменения истории, можно и на покой, пусть даже и вечный. Нет, наклёвывался более интересный вариант. Вполне можно развести Гелена на поездку в Россию, якобы для поиска ценного прибора, планшета, на котором гораздо больше информации, нежели на смартфоне. А уж там, в густых лесах под Слуцком, может случиться всякое. «Там, знаете ли, и до сих пор целые группы красноармейцев бродят». «Да и у меня руки и ноги на месте». «Большой конвой Гелен с собой брать не будет». «Не по должности ему большим контингентом бойцов командовать. Он не командир полка». «Да и острой необходимости во взводе автоматчиков нет. Я ведь не Рэмбо какой с виду. Зачем меня в десятером караулить?» «К тому же, как я понял, господа офицеры явно действовали без визы высокого начальства и расширять круг посвященных не стремились». Поэтому, скорее всего, с собой в поездку полковник возьмет парочку оперативников. То, что Гелен отправится за планшетом лично, я не сомневался. Он не позволит держать в руках такой ценный источник информации никому. Даже пару минут. Даже наиболее верным клевретам. Как говорил папаша Мюллер в моем любимом сериале, «Верить в наше время нельзя никому, даже себе». Правда, после этого он добавлял, «Мне можно». И мерзко хихикал. Вот и Гелен вряд ли доверит такую операцию даже самым близким людям. Поедет сам, и охрану возьмет минимальную. А уж там, среди родных березок, посмотрим, кто кого распнёт. Тем временем немцы докурили, хлебнули принесённого держателем конспиративной квартиры кофеёчку, мало стеклемались и начали забрасывать меня вопросами. «Скажите, комиссар, а вот эти все реактивные самолёты в каком году были созданы?» Они почему-то упорно именуют меня комиссаром. Хотя вроде бы поняли, что мои комиссарские документы всего лишь часть легенды прикрытия. Те, которые вы сейчас видели, в середине сороковых и начале пятидесятых. Врать так врать. А чего их, супостатов, жалеть? Впрочем, это не совсем ложь, это всего лишь небольшое преувеличение. А в каком году закончилась война? Невинно интересуется майор. О, это они решили перекрёстными вопросами меня проверить. Гелен уже спрашивал об этом, но более изящно сформулировал. Не так прямолинейно. 9 апреля 1944 года. Внутренне усмехаясь, отвечаю я, предвидя следующий вопрос с подковыркой. Примечание. Эта дата появилась после пятого похода Дубинина, второго совместного с Батом. И он, конечно, следует. «А как же вы, имея такую технику, возились с вермахтом целых три года?» Со значением глянув на Гелена, спрашивает майор. «Оглядывается на непосредственного начальника?» «Хм, они явно заранее вопросы согласовали, и сейчас следуют разработанному сценарию». «Ну а на немецкий орднунг мы, русские, всегда привыкли отвечать своей непредсказуемой импровизацией». «Ну, во-первых, эти самолеты появились сразу после войны». Чтобы вас победить, нам хватило обычной техники. Один из ваших прославленных генералов в своих послевоенных мемуарах написал так. «Почему мы проиграли? Да потому что блоха может только укусить слона, а убить — нет. Во-вторых, быстро выгнав вермахт с нашей территории, Красная Армия продвигалась по Европе неторопливо, сберегая жизни солдат и технику. А в-третьих, кто вам сказал, что в этой реальности будет точно так же?» Откровенно скалюсь я. «Сейчас я вам назвал дату до моего крайнего похода в прошлое». Немцы застыли, словно их по затылку веником хлопнули. Майор тогда же рот разинул от удивления. Молчание длилось больше минуты, и я буквально наслаждался их ошарашенным видом. Наконец Гелен, как более опытный аналитик, осторожно подбирая слова, задал уточняющий вопрос. «То есть вы, комиссар, хотите сказать, что ваш нынешний...» «Хм, визит в Пашлое был не единственным. Если быть точным, шестой», — кивнул я. «Я такой не один, нас много». «Трое, если считать с очкариком. Так что не очень-то я и слукавил. Даже детектор лжи, будь на мне сейчас датчики, показал бы, что я говорю истинную правду». Немцы снова застыли истуканами, обдумывая мои слова. «Скажите, комиссар». Гелен снова среагировал первым. «А... «Как вы это делаете?» «Использую техническое устройство», — соврал я. «Я читал в молодости произведения мистера Герберта Уэллса», — задумчиво сказал Гелен. При этом майор покосился на него с удивлением. «Вы используете какую-то машину?» «Да, ее можно назвать машиной», — согласился я. «Хотя ничего механического, там нет сплошная электроника». «Электронное устройство». Даже слегка причмокнув, словно пробуя слова на вкус, пробормотал Гелин. И после небольшой паузы добавил, глядя, каким указалось мне в глаза. «И стоит оно где-то под Бобруйском, верно? Иначе зачем вы с таким упорством обороняли малозначительный рубеж?» «Угадали». С досадой делая вид, что меня разоблачили, ответил я. «И вы, вернувшись к месту...» «Стоянки вашего устройства можете вернуться обратно в своё будущее?» «Верно!» «Уныло, а внутри всё ликовало», — кивнул я. «Кажется, немцы повелись на простейшую разводку, и мы всё-таки поедем в Белоруссию». «А какова грузоподъёмность вашего устройства?» — прищурился Гелен. «Несколько десятков тонн», — пожал я плечами. Я с его помощью в прошлое танки из 21 века переправлял. Вы простите, с какой целью интересуетесь? Хотите отправиться в будущее и посмотреть на все собственными глазами?